Глава вторая. Ярослав. Откуда вообще взялся этот адский кот? Гневно смотрю на животное, которое за 10 минут успело перевернуть вверх дном половину моего дома. Зато сейчас, как ни в чем не бывало, сидит на руках хозяйки и ластится к ее ручкам. А вот прислуга и охрана пытаются все привести в порядок. Мне даже пришлось запереть своих мальчиков, что я делаю очень редко. Отдай его в приют! требуя, сидя в кресле напротив дивана. «Нет, сам сдай своих адских гончих они напугали моего пушистика!» «Ты хотела сказать, чуть не разорвали!» «До этого им еще расти и расти!» «Еще бы! Твой на люстре отсиживался!» Возмущаюсь и вспоминаю, как долго мы пытались его оттуда достать. У Кирилла все руки расцарапаны в кровь. Придется парню премию выписать. «Даша, кот и собаки не уживутся вместе!» «Особенно мои мальчики!» «Значит, и мне придется уехать!» «Она что, серьезно?» Смотрю на уверенную жену и понимаю, что да. «Черт!» «Яр, ты как-то не говорил мне, что искал жену без питомцев, и про собаку молчал!» «Да откуда я мог знать, что у тебя это?» И котяра, словно понимая, что говорят о нем, зашипел на меня. «Уйми его, или мальчикам отдам!» «Как хоть их зовут?» Возмущается, обнимая жирность. «Арес и Аид!» Жена усмехается, потом еще, а потом и вовсе начинает смеяться. Впервые вижу такую реакцию. Чаще собак сторонятся и даже по имени боятся звать, а она смеется. «Даша, что не так?» «Знаешь, я даже не удивлена. Назвать собак в честь бога войны и бога смерти твое. Зато у меня Гарфилд. Знакомься!» Стараюсь как можно миролюбивее улыбнуться, а сам думаю, как бы уладить такую ситуацию. Глупо как-то вышло, но я действительно переживал за кота. Мои парни могут загрызть незваного гостя, а тут кот на их территории, да еще такой жирный. Точно съедят и не подавятся. «Хватит смотреть на него так, словно он уже мертв, рычит жена. И теперь я с усмешкой смотрю на нее. Но это ведь правда, комочку не жить! Скажи, что он старый и скоро сам помрет. Есть у меня такая надежда. Глядишь, можно будет и усыпить. Ему всего четыре. Возмущается, и я поражаюсь размером. Он тебя объедал? Другого варианта не вижу. Девушка худышка, зато кот обжора. Глядишь, он моих парней с голодухи слопает. Не неси чушь. Просто Гарфилд любит покушать. Уедет он, уеду и я. Железный аргумент. Ничего не скажешь. «И что ты предлагаешь? Расстаться из-за кота?» «Зачем? Просто своих собак убери!» Еще чего! Они со мной пять лет, и в отличие от этого, они знают, что такое порядок и дисциплина!» «Видно, как раз поэтому они и помчались в дом, сломя голову, экскурсию проводили!» «Сказать нечего, сам не ожидал. Обычно парни у меня смирно и ждут команды, а тут...» «Слушай, давай просто их познакомим, и ты прикажешь, чтобы они его не обижали!» Кот смотрит на меня, прищурив свои зеленые глаза и урчит, при этом довольно виляя хвостом. А жердяй это понятливый. Но это ведь глупо. Против природы не попрешь. Впрочем, если жене станет от этого легче, я не против попробовать. Хорошо, но если его слопают, я не виноват. Если его слопают, я уеду. И купишь рыбок. Размечтался. Чудно, просто замечательно. Семейная жизнь только началась, а у нас уже проблемы. И какие? Молчу и улыбаюсь. Выход должен быть. Хорошо, давай попробуем. Пошли. Не будем откладывать. Глядишь, мои мальчики и впрямь будут умнее. К загону подошли под взглядом десятка в глаз. Не только меня забавляла такая ситуация. Илья так и вовсе снимал нас на камеру и посмеивался. Встаю у ворот и приседаю перед парнями, которые уже подбежали к решетке. Сидеть! Молчать! Отдаю приказ и прошу Дашу присесть рядом. Рыжее чудо так и не слезает с ее рук. «Ты можешь посадить его перед клеткой?» Жена нехотя, но выполняет просьбу. Собаки начинают рычать, но сидят на месте. «Друг не враг. Оберегать!» Отдаю приказ, и кажется, теперь собаки в недоумении. Смолкают и смотрят на рыжего, который, почуяв, что в безопасности, решается пройти вдоль клетки. «Молодцы!» Хвалю парней, которые только смотрят. «Знаешь...» «Думаю, хватит экспериментов. Пойдем домой». И только Даша предложила это, как пушистый смертник, встав на задние лапы, легко нажимает на ярко-красную кнопку, которая распахивает створки. «Смертник!» — прорычал, следя, как троица опять сбегает в дом, ловко минуя охрану. И опять звон чего-то разбитого. «Знаешь, мне кажется, они подружатся. Глядишь, и Гарфилд похудеет». Выдал, взглянув на испуганную жену, которая бросилась за любимцем. Я же, не торопясь, направился следом. Мой дом превращается в дурдом, и это только первый день. «Знаешь, я, только я подумал, что больше уже ничего быть не может, как случилось это!» Рассмеялся Илья, подходя ко мне. «Молчи, я даже слушать больше ничего не хочу!» «Да ладно тебе, зато весело! Ты ведь сам хотела, чтобы твоя жизнь забила ключом! Прошу!» «Распишись и получай!» Я себе иначе представлял этот день. Ладно, покажи Даше комнату и распорядись, чтобы накрыли на стол. Кстати, где Элис? Я хотел познакомить их друг с другом. Думаю, теперь девушкам придется часто общаться. Элис — мой друг и пиарщик от Бога. Также она следит, чтобы обо мне писали только то, что нужно. Благодаря ее усилиям в глазах общественности я законопослушный гражданин». А еще любитель спорта и довольно щедрый спонсор для детишек. Теперь у меня появилась Даша, за которой ей тоже придется следить. Уже в дороге, через несколько минут будет. Это хорошо. «Гарфилд, а ну спускайся!» Раздался голос жены, а я тяжело вздыхаю. «Рыжик, нет!» Теперь уже пищит Дарья, а параллельно я слышу странный звук. «Что это?» Спрашиваю Илью, который сам в недоумении пожимает плечами. Быстро влетаем в дом и застаем интересную картину. Мои мальчики по стойке смирно сидят около шторы, на которой висит этот толстяк. И, судя по там котяра пытается перебраться выше, но съезжает вниз, а собаки только и ждут, когда добыча сама скатится к ним. «Яр, сделай что-нибудь!» — просит Дарья, а Илья похрюкивает рядом. «Что? Пусть уже слопают его, и проблемы не будет!» Если они слопают, малыша, я сама зажарю твоих мальчиков, как шашлык. Это угроза. Яр, знаешь, я тут первый ваш день на яхте вспомнил. У Даши было вот точно такое же лицо, когда она меня прибить хотела, а я с парнями в рубке отсиживался. Да, я смотрю, у нас первый день прямо везде удачный. И что дальше? Там была акула, а здесь... И только я это произнес, как в дом вплыла Элис с такими огромными глазами. О, мой бог! «Что это?» И тыкнула своим пальчиком в животных, которым тоже стало любопытно, кто же пришел. вот и акула!» Прошептал Илья и кивнул на девушку, которая уже изучала мою жену. И от ее взгляда не укрылись ни потрёпанные балетки, ни простое платье, в которое та была одета. Я уж молчу про полное отсутствие макияжа и прически. Вместо этого Даша сегодня заплела косу, которая была перекинута через плечо. Моя милая и нежная малышка мне очень нравилась, без всех оберток, Но вот по меркам Элис... «Яр, это шутка? Ты хочешь жениться на этом?» Пожалуй, Илья прав. Жену опять придется спасать от акулы, только теперь от другой. Более опасной и беспощадной.